Рэдклифф сощурился, припоминая. — Так, — сказал он наконец, — у них там пара негров, этих я знаю. Потом твоего папки жена и ее знаю, моя и шьют иногда, раньше шила. Он затянулся и выбросил окурок в окно. — И брат двоюродный. — Да, точно, двоюродный. — Да? — небрежно сказал Джоул. Но взгляд его умолял шофера продолжать ибо в письмах персона это ни разу не упоминалось. Редклифф лишь улыбнулся затаенно, словно вспомнил шутку, которой не хотел делиться с посторонним. Больше об этом речи не было. — Теперь гляди в оба, — сказал немного погодя Редклифф. — Въезжаем в город. Дом. Серая грость негритянских халуп. Некрашенная дощатая церковь со шпилем-громотводом и тремя витражами рубинового стекла. Вывеска «Господь Иисус грядет, готов ли ты?» Черный мальчишка прижал к груди котелок с ежевикой. Все облито жгучей солнечной глазурью. Потом короткая, немощенная, безымянная улочка, уставленная похожими одноэтажными домами, где понаряднее, а где невзрачными. Каждый с верандой и двориком, кое-где на двориках встрепанные розовые кусты, Индийская сирень и мелия, а над ней непременно качели из веревки и старой шины. Деревца камелей с темно-зелеными лакированными листьями. Толстая розовая девочка прыгает со скакалкой. Пожилая дама умастилась на покосившейся веранде и обмахивается пальмовым веером. Потом кирпичная конюшня, лошади, телеги, брички, мулы, люди. Крутой поворот. нон -сити. Редклифф затормозил, перегнулся через колени Джоула и открыл ему дверь. — Жаль, не могу подкинуть тебя до лендинга, малыш, — торопливо сказал он. — В компании подымут хай. — Но теперь доберешься. Суббота. С той стороны много народу приезжает в город по субботам. Джоул остался один. Пропотевшая синяя рубашка липла к спине. С чемоданом, покрытым наклейками, он осторожно отправился на первую прогулку по городку. В Нун-Сити мало примечательного, всего одна улица, и на ней расположены универсальный магазин, ремонтная мастерская, маленькое здание с двумя кабинетами, врача и юриста, парикмахерская, совмещенная с косметическим салоном, где хозяйничают однорукий и его жена, и некое непонятное заведение Королевский Кров Р.В. Лейси, под портиком которого стоит бензоколонка компании «Тексика». Эти здания составлены так тесно, что похожи на какой-то ветхий дворец, сляпанный за ночь полоумным плотником. А через дорогу особняком стоят еще два строения — тюрьма и высокий пьяненький дом рыжего цвета. За четыре года тюрьма не приютила ни одного беглого преступника, да и другие там редко когда бывают, потому что шериф, бездельник и лодырь, любит отдыхать с бутылкой. И ворам, хулиганам Даже самым отъявленным головорезом при нем раздолье. Что же до чудного дома, то пустует он бог весть уже сколько лет. А жили в нем будто бы три благородные сестры, изнасилованные и зверски убитые злодеем Янки, который ездил на серебристо-сером коне и носил бархатный плащ, багровый от крови южанок. В устах престарелых дам, водивших, если им верить, знакомство с красавицами-покойницами, Повесть эта исполнена готического великолепия. Окна дома, треснутые и выпавшие, слепы, как пустые глазницы. Гнилой балкон угрожающе сунулся вперед. В укромных углах свели гнезда желтые птички. Рваные полинялые плакаты на шелушащихся стенах трепещут при любом ветерке. У городских ребят почитается за большую доблесть забраться ночью в эти черные комнаты и подать сигнал, зажженный спичкой из окна на верхнем этаже. Веранда, однако, в приличном состоянии. И здесь располагаются фермерские семьи, приехавшие на субботу в город. Новые люди теперь редко оседают в Нун-Сити и его окрестностях. Работать-то почти негде. С другой стороны, не часто услышишь и об отбывающих. Разве что в последний путь на Косогор за Баптистской церковью где забытые надгробия белеют точно каменные цветы среди бурьяна. Суббота, конечно, день особенный. Едва рассветет, и уже потянулась в город вереница телег, влекомых мулами, бричек, коллег автомобилей, а к середине утра собирается изрядная толпа. Мужчины оделись в лучшие рубашки и брюки из магазина, женщины пахнут ванилью или десятицентовыми духами, излюбленный запах тут называется любовь небесная у девушек в стриженных волосах фигуристые заколки щеки пылают от румян а в руках пятицентовые бумажные веера с красивыми картинками дети хоть и босые, и полуголые порой все как один отмыты и получили по нескольку центов чтобы купить например коробку воздушной кукурузы в патоке с выигрышным талоном внутри обследовав магазины Женщины собираются на веранде старого дома, между тем как мужья направляют стопы к платной конюшне. Торопливо и возбужденно, без конца повторяя одно и то же, весь долгий день жужжат и переплетаются в воздухе их голоса. Хвори, свадьбы, помолвки, похороны, бог — вечные темы на веранде. А в конюшне мужчины балагурят и пьют виски, толкуют об и играют в ножечки. Случаются страшные драки, потому что многие из этих людей вспыльчивы, и камень за пазухой подолгу не держит. Когда сумерки обнимут небо, словно тихий колокол бьет отбой, и хмурый покой сходит на землю, голоса смолкают, как птицы на закате. Семьи в своих экипажах выезжают из города печальным похоронным караваном, и единственное, что остается от них — лютая тишина». Хозяева разных заведений в Нун-Сити еще час выжидают, прежде чем запереть двери и отправиться на боковую, а после восьми ни одной порядочной души не встретишь в городе, разве что пьяницу-горемыку да молодого ухажера, прогуливающего свою ненаглядную. «Эй, ты с чемоданом!» Джоул обернулся и увидел в дверях парикмахерской сердитого человека, маленького, кривоногого и однорукого. Откуда только взялся в этом замухрышке такой суровый густой голос? Поди ко мне, мальчик, велел он, ткнув большим пальцем в грудь своего фартука. Джол подошел, и человек протянул ему ладонь, на которой блестели пять центов. Это видишь? Джол кивнул, ничего не понимая. Так, теперь посмотри туда на дорогу. Девчонку рыжую видишь? Джол прекрасно ее видел. Это была девочка с огненными короткими волосами, с него ростом в коричневых шортах и желтой тенниске. Она скакала перед чудным высоким старым домом, показывала парикмахеру нос и строила противные рожи. «Слушай», — сказал парикмахер, — «поймаешь мне оторву и пять центов твои. Ох, ты смотри, опять идет». Дикая, как индейец, рыжая мчалась по дороге, а за ней катилась с воплями ватага малолетних поклонников. Поравнявшись с Джоулом, она метнула в дом целую горсть камней. Камни оглушительно застучали по железной крыше, и апоплексически багровый парикмахер закричал. — Ну, погоди, Айдабелла! Доберусь я до тебя, ох, доберусь! Позади него, засетчатой дверью, засмеялась женщина. И пронзительный с ядом голос произнес. «Родной мой, хватит выставлять себя дураком и уйди с жары!» Затем, по-видимому, обращаясь к третьему лицу. «Честное слово, он сам не лучше Айдабеллы. Господь обоих умом обидел. Я тут сказала, миссис Поттер...» Голову мыть пришла на прошлой неделе, и где она столько грязи умудряется собрать своими патлами, интересно. «Так вот, я и говорю. Миссис Поттер...» Айдабелла учится у вас в школе, и как же это получается?» «Отъявленная хулиганка, а сестра, то есть Флора Белла, такая хорошая девочка. Просто загадка для меня, близнецы, а ничего общего». А миссис Поттер отвечает, «Ох, миссис Колфилд, прям горе мне с этой Айдабеллой, я считаю место ей в исправительном учреждении, ее собственные слова. Ну, для меня-то это не было откровением». Я всегда знала, что она урод. Подумайте, ни разу в жизни не видела Айдабеллу Томпкинс в платье. Родной мой, иди сюда, не стой на жаре. Мужчина сложил пальцы хомутиком и жирно плюнул сквозь него. Потом с неприязнью посмотрел на Джоула и проворчал. «Стоишь и хочешь получить с меня деньги за то, что ничего не делаешь? Родной, ты слышал меня? Замолчи, женщина!» И сетчатая дверь, взвизгнув, захлопнулась. Джоул покачал головой и пошел дальше. Рыжая с горластой шайкой скрылась из виду. И белый день оседал, сходя к тому тихому летнему часу, когда небо проливает мягкие краски на выгревшую землю. С холодной надменностью Джоул усмехался в ответ на любопытные взгляды прохожих. А подойдя к королевскому крову Р. В. Лейси, остановился прочесть, что написано мелом на маленькой и поцарапанной черной доске, выставленной перед входом. Мисс Роберта В. Лейси приглашает вас отведать нашего аппетитного жареного сама и курицу. Вкусное мороженое Дикси, отличное мясо на рашпере, сладкие напитки и холодное пиво. Сладкие напитки, прочел он в полголоса будто ледяная кока-кола омыла пересохшее горло. Холодное пиво. Да, холодное пиво. Он потрогал округлую тушку кошелька в кармане, толкнул сетчатую дверь и вошел. В комнате, похожей на внутренность ящика, стояли человек десять. По большей части загорелые с костлявыми лицами парни в комбинезонах и несколько девушек. При появлении Джоула Гоман стих и он, стесняясь, сел за деревянную стойку, занимавшую всю длину комнаты. — О, здравствуй, маленький мой! — Пробасила мускулистая женщина и облокотилась перед ним на стойку. У нее были длинные обезьяньи руки с черным пухом, а на подбородке бородавка, оснащенная одиноким волосом, похожим на ус насекомого. Шелковую персикового цвета блузку оттягивала огромная грудь, Глаза с красными веками смотрели на него, шутовски поблескивая. — Милости просим к мисс Роберте. Два пальца с грязными ногтями приблизились к его щеке и больно ущипнули. Чем может порадовать мисс Роберта такого миленького мальчика? Джоул не знал, куда деваться. — Холодного пива, — выпалил он, стараясь не слышать громких смешков и хихикания позади. — Несовершеннолетним пиво продавать нельзя, моя детка, даже таким миленьким. А нужно тебе виноградное ситронное хи. Она тяжело удалилась. Хихиканье переросло в откровенный смех, и уши у Джоула стали пунцовыми от унижения. Он заподозрил, что женщина сумасшедшая, и озирал пропахшую кислятиной комнату, как сумасшедший дом. На стенах висели вырезанные из календарей зубастые красотки в купальниках и грамота в рамке. Сим удостоверяется, что Роберта Бельма Лейси выиграла главный приз за вранье на ежегодных июльских шалостях в дабл-бранчес. С низкого потолка свисали стратегически расположенные вымпелы мухоморной бумаги и пара лампочек в лентах из красной и зеленой гофрированной бумаги. На стойке графин с высокими ветками розового кизила. «Угощайся», — сказала женщина, со стуком поставив перед ним совершенно мокрую бутылку пурпурного ситро. «Вижу, маленький мой, ты совсем запылился и пересох». Она весело потрепала его по голове. «Так это тебя привез, Сэм Рэдклиф. Джоул утвердительно кивнул. Он глотнул из бутылки. Вода оказалась противно теплой. «Мне надо... Вы не знаете далеко отсюда до скали Слендинга?» — спросил он, ощущая, что каждое ухо в комнате ловит его слова. «Хм...» Женщина покрутила бородавку и завела глаза так, что стало похоже на слепую. «Эй, Ромео, сколько, по-твоему, до скалок?» — спросила она с сумасшедшей улыбкой. «Я их зову скалками, потому что...» «Но не закончила». Ее перебил негритянский мальчик, к которому был обращен вопрос. — Четыре километра, а то и все пять. — Четыре километра, — повторила она, как попугай. — Но на твоем месте, маленький мой, я бы туда не топала. — Я тоже, — пропищала девушка с соломенными волосами. — А может меня кто-нибудь подвести? Кто-то сказал. — А не приезжал ли Джизус Фивер? — Ага, я видел Джизуса. — Джизус у конюшни остановился. «Джизус Фивер? Черт, я думал, он давно на кладбище! Что ты, ему за сто? а шустрей тебя! Да-да, я видел Джизуса! Здесь он, Джизус!» Женщина схватила мухобойку и оглушительно хлопнула. «Хватит галдеть! Совсем из-за вас мальчика не слышу!» Оказавшись причиной такого возбуждения, Джоул ощутил легкий прилив гордости, хотя и немного оробел. Женщина уставила клоунский взгляд куда-то над его головой и спросила, «Какое же дело у тебя к скалкам, мой маленький?» Ну вот опять. Он кратко изложил дело, опуская все подробности, кроме простейших, и даже не упомянул письма. Он ищет отца, вот и вся история. Как ему быть? Но она не знает. Она умолкла и стояла, крутя бородавку и глядя в пустоту. «Слушай, Ромео», — сказала она наконец, — «ты говоришь, Джизус Фивер в городе?» «Да». Мальчик, которого звали Ромео, был цветной и носил на голове пышный захватанный поварской колпак. Он складывал тарелки в раковину за стойкой. «Пойди сюда, Ромео», — она поманила его рукой. «Надо кое-что обсудить». Ромео немедленно уединился с ней в заднем углу. Она возбужденно зашептала ему, то и дело оглядываясь через плечо на Джоула. Он не слышал, о чем они говорят. В комнате было тихо, и все глядели на него. Он достал украденный патрон и нервно катал его между ладоней. Внезапно дверь распахнулась. Дерзкой походкой вошла та тощая рыжая, с обкромсанными волосами, и встала под боченись. лицо у нее было плоское и довольно нахальное. Нос обсыпан некрасивыми крупными веснушками. Прищуренные зеленые глаза перебегали с лица на лицо, но как бы никого не узнавали. Равнодушно задержавшись на Джоуле, взгляд ее тут же скользнул дальше. — Здорово, Идабелла! Как дела, Идабелла? Сестру ищу, — сказала она. — Никто не видел? Голос у нее был сипловатый, как у мальчишки, и шел будто сквозь дерюгу. Джоул невольно откашлялся. — Я видел недавно, сидела на веранде, — отозвался молодой человек без подбородка. Рыжая прислонилась к стене, скрестив тонкие, как щепки, ноги с острыми коленями. Левая была обмотана размахрившимся бинтом в красных протеках меркурохрома. Девчонка вытащила тяжелую голубую катушку на бечевке и отпустила. Раскручиваясь, катушка медленно дошла до полу и стала подниматься, наматывая бечевку на себя. — А это кто? спросила она и показала головой на джола не получив ответа она еще раз катнула катушку пожала плечами и сказала подумаешь кому интересно но продолжала искоса следить за ним эй роберта не нальешь в кредит крикнула она мисс роберта откликнулась ста прервав совещание с Ромео. сколько раз предупреждать тебя айдабелла Томпкинс, чтобы ты не распускала язык До тех пор, пока ты не выучишься хоть немного хорошим манерам, сделай милость, забудь дорогу сюда, слышишь? Из каких это пор у тебя тут такой большой кредит, а? Марш отсюда и не возвращайся, пока не наденешь приличную женщине одежду. — Знаешь, куда иди? — огрызнулась девчонка, с силой распахнув дверь. — Твой притон не скоро меня дождется, будь спокойна. За сеткой ее силуэт застыл на мгновение, Когда она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на Джоула. А на улице смеркалась, словно странное вино настаивалось и густело в небе зелень, и по этой зелени ветерок лениво тащил погасшие облака. Скоро все отправятся по домам, и тогда тишина в Нун-Сити станет почти что звуком, будто кто-то бродить пошел среди замшелых могильных плит на темном косогоре. Мисс Роберта дала ему провожатые Ромео. Мальчики шли в ногу. Черный нес чемодан Джоула. Молча они свернули за угол перед тюрьмой и очутились у конюшни, кирпичного здания, мимо которого Джоул уже проходил сегодня. У Коновизи собралась компания, похожая на шайку бандитов из кинофильма о Диком Западе. Бутылка виски ходила там по кругу. Другая компания, менее шумная, играла в ножечки под раскидистым дубом. На досклизлым водопойным корытом роились стрекозы. Паршивая собака бродила вокруг и нюхала у привязанных мулов под брюхом. Один из пьющей компаний, старик с седыми космами и длинной седой бородой, был, по-видимому, в хорошем настроении. Он хлопал в ладоши и приплясывал под музыку, наверное, звучавшую у него в голове.